«Эмпр! Любишь меня, прелестная мисс-мисс? О, повторяй, повторяй это мне тысячу раз, чтобы меня преисполнило еще более упоительное блаженство, И я наговорил тебе столько вздора, сколько приличествует герою-любовнику, придуманному лучшим сочинителем романов. Но мое сокровище...» ты это уже заметила мою удивительную склонность к пению, так же, как и мое совершенство в этом искусстве. А теперь, дорогая, не доставишь ли и ты мне удовольствие, не споешь ли мне маленькую песенку?» «Ах!» — отвечала Мизмис. «Ах, возлюбленный Мур! Хоть я не совсем новичок в пении, но ты знаешь, что случается с молодыми певицами» когда они в первый раз выступают перед артистами и знатоками. Страх и робость сжимают им горло, и прекраснейшие звуки, все трели и морденты самым злосчастным образом застревают в глотке, будто рыбьи кости. Пропеть тогда арию просто немыслимо, и потому рекомендуется начинать с дуэта. Попробуем спеть небольшую песенку, дорогой, если тебе угодно, Я с радостью согласился. Мы сейчас же затянули нежный дуэт. С первого взгляда к тебе устремилось мое сердце и тому подобное, и тому подобное. Сначала мисс Мисс Раделла, но вскоре ее ободрил мой сильный фальцет. Голосок у нее был примилый, исполнение выразительное, мягкое и нежное. Словом, она оказалась отличной певицей. Я был восхищен, хотя и понял, что приятель Овидий подвел меня и на сей раз. Мисс Мисс так отличилась в искусстве кантары, что брецать по струнам оказалось ни к чему, и незачем было требовать гитару. Потом Мисс Мисс пропела с поразительной легкостью и редкой выразительностью и изяществом известную арию такого трепета. От героически мощного речитатива она без малейшего напряжения перешла на чистые, кошачьи, нежные анданте. От такого трепета Дитанти Палпитти ария из оперы Росини Танкред 1813. Эта ария была словно нарочно для нее создана. Сердце мое переполнилось И я испустил громкий, радостный клич. Ах, этой арии, мисс, -мисс могла бы вдохновить чувствительные души целого сонна котов. Мы спели еще один дуэт из новой оперы, который тоже так удался нам, как будто был нарочно для нас написан. Из нашей груди вырывались дивные рулады, бесподобные по блеску, ибо большей части они состояли из хроматических гамм. Надобно вам заметить, что наши кошачьи породе свойственны хроматизмы, поэтому всякий композитор, желающий сочинять музыку для котов, хорошо сделает, если построит и мелодии, и все остальное на хроматической гамме. Жаль, я позабыл имя превосходного музыканта, сочинившего тот дуэт, очень милый и достойный человек, и композитор вполне в моем вкусе. Пока мы пели, на крыше появился черный кот, не сводивший с нас своего горящего взора. «Извольте отсюда убраться, любезный друг!» — закричал я ему. «А не то я выцарпаю вам глаза и сброшу вас с крыши. если вам угодно петь с нами, то сделайте милость». Я знал, что у этого юноши в черном превосходный бас, и потому предложил спеть одну вещь, правда, не особенно мною любимую — но очень подходящую к случаю в виду моей близкой разлуки, с мисс: Мы пели «Я не свижусь больше с тобой, дорогой». Но едва я начал уверять вместе с черным котом, что боги будут ко мне милостивы, как в нас полетел внушительный кусок черепицы, и чей-то голос завопил «Да замолчите ли вы, проклятые коты!» «Я не свяжусь больше с тобой, дорогой» — перцет из второго акта оперы Моцарта «Волшебная флейта». В смертельном страхе мы в одно мгновение бросились в разные стороны и скрылись на чердаке. О, лишенные эстетического чутья, бессердечные варвары, бесчувственные даже к самым трогательным жалобам любовной тоски, помышляющие только о мщении, гибели и смерти. Как я уже говорил выше, то, что должно было излечить меня от любовного недуга, опутало меня еще сильнее. Мисс Мисс была так музыкальна, что мы импровизировали вместе приятнейшим образом. Она научилась восхитительно вторить моим собственным мелодиям, из-за этого я окончательно одурел, и любовь меня так извела что я вовсе и сох, стал бледен и жалок на вид. Наконец, после долгих терзаний, мне пришло на ум последнее хотя и отчаянное средство для излечения от любви. Я решил предложить мисс Мис лапу и сердце. Она приняла предложение. И как только мы стали супругами, я заметил, что любовных страданий моих как не бывало. Я уписывал молочный суп и жаркое с отменным аппетитом, вернулась ко мне и прежняя жизнерадостность, бакенбарды распушились, шорска приобрела прежний красивый лоск, ибо теперь я больше, чем когда-либо следил за своим туалетом, между тем как моя мис напротив, совсем перестала им заниматься. Несмотря на это, Я создал в честь моей мисс-мисс еще несколько сонетов, и они звучали тем прекраснее и правдивее, чем высокопарнее я выражал свою мечтательную нежность, пока мне не показалось, что я довел ее до самых крайних пределов. Наконец я посвятил своей любезной еще один обширный труд и таким образом в литературно-эстетическом отношении сделал все, что можно требовать от честного и пламенно влюбленного кота». С тех пор мы с мисс мисс вели домовитую тихую счастливую жизнь на соломенной циновке у двери хозяина но есть ли прочное счастье в этом мире вскоре я стал замечать что мисс мисс часто бывает рассеянна в моем присутствии а когда я с ней разговариваю отвечает не в попад часто у нее ворывались глубокие вздохи Петь она предпочитала только томные любовные песни и под конец совсем ослабла и заболела. Когда я спрашивал, что с ней, она только гладила меня по щекам и отвечала, ничего, решительно ничего, мой милый, добрый папаша. Но все это было мне совсем не по нутру. Часто ждал я ее напрасно на соломенной циновке и тщетно искал в погребе и на чердаке, а когда наконец находил и нежно упрекал ее, она оправдывалась тем, что для ее здоровья необходимы долгие прогулки, и один врач, кошачьей породы, прописал ей даже поездку на воды. Но это мне тоже было не по нутру. Должно быть, она почувствовала мою скрытую досаду, и пыталась успокоить меня, осыпая ласками, но и в этих ласках ее было что-то особенное, чего я не могу выразить, что охлаждало меня, вместо того, чтобы воспламенять страсть, и это мне опять-таки пришлось не по нутру, Не догадываясь о том, что такое поведение моей мисс-мисс должно иметь особые причины, я лишь понял, что мало-помалу во мне угасла последняя искорка любви к желанной, и что рядом с ней меня одолевает смертельная скука. Поэтому я шел своей дорогой, а она своей. Если же случай сводил нас иногда на соломенной циновке, то мы делали друг другу нежнейшие упреки, были самыми любящими супругами и воспевали наш мирный домашний уют. Однажды меня посетил в комнате моего хозяина черный обладатель база. Он начал говорить какими-то таинственными недомолвками, потом вдруг ни с того ни с сего спросил меня, живем ли мы в ладу с мисс-мисс. Слово мне стало ясно, на душе у черного кота есть нечто такое, что он желает мне открыть. Наконец все объяснилось. Некий юноша, служивший в солдатах, вернулся домой и жил по соседству на маленькой пансион, который, виде рыбьих костей и объедков, выбрасывал ему владелец небольшого трактира. Он обладал прекрасной осанкой, был сложен, как Геркулес, и к тому же носил богатый иностранный черно-серо-желтый мундир, а на груди у него сверкал почетный орден поджаренного сала, полученный за доблесть, проявленную при очистке от мышей целого амбара, в чем, кстати, ему помогали несколько товарищей. На этого кота обратили свои взоры девицы и дамы всей округи. Сердца их начинали биться громче, когда он появлялся отважный дерзкой, дерзкий, высоко подняв голову с пламенем во обзоре. Он-то, по уверениям черного, и влюбился в мою Мисс. -мисс. И она отвечала ему взаимностью. Было доподлинно известно, что они еженочно сходились на тайные любовные свидания за трубой или в погребе. «Ха, меня поражает, любезный друг!» — говорил черный кот. «Как вы при вашей проницательности давно этого не заметили?» «Но на любящих супругов часто нападает слепота, и я весьма опечален» что долг дружбы повелевает мне открыть вам глаза, ибо я знаю, вы полши влюблены в свою очаровательную супругу. «О, Муций!» — так звали черного кота. «О, Муций!» — воскликнул я. «Люблю ли я безумец ее, эту прекрасную изменницу? Я молюсь на нее, я принадлежу ей душой и телом». Нет, она не могла нанести мне такого удара, верная душа. Муций, черный клеветник, получай награду за свой мерзостный поклеп. Я поднял лапу с выпущенными когтями, но Муций дружелюбно посмотрел на меня и сказал, не теряя спокойствия. Не горячитесь, милейший, вы разделяете участь многих достойнейших мужчин. Всюду царит подлое непостоянство, и особенно к несчастью у нашей братьи. Я опустил поднятую лапу, несколько раз высоко подпрыгнул, как бы в сильнейшем отчаянии, и яростно закричал, возможно ли, возможно ли, орать небес, земля, и что еще, прибавить ад, и кто же? Черно-серо-желтый кот. А она, супруга нежная, Столь верная всегда и полной любви, Коварно обмануть, презреть могла того, Кто убаюкан грезами любви, Так часто почевал на бархатной груди. О, лейтесь, слезы, лейтесь по неверной! Тысячи проклятий! Нет, не бывать тому, черт побери, этого... Бегало бродягу за трубой. О Рад небес, монолог Гамлета. Действие первое, явление третье. Успокойтесь, молю вас, сказал Муций, вы слишком предаетесь внезапно постигшему вас горю. Как истинный друг, я не хочу больше нарушать ваше приятное отчаяние. Если вы настолько безутешны, что захотите покончить с собой. Я могу снабдить вас отменным крысиным ядом. Впрочем, нет, я этого не сделаю. Вы такой любезный, очаровательный кот было бы до слез жаль вашей молодой жизни. Утешьтесь. Отпустите мисс Мис на все четыре стороны. На свете кроме нее полно прелестных кошек. Прощайте, милейший. С этими словами Муций прыгнул в открытую дверь. Когда я спокойно лежа под печкой размышлял об открытиях, сделанных котом Муцием, я почувствовал, что в душе моей шевельнулось нечто похожее на тайную радость. Теперь я знал, что происходит с мисс Мис и муки неизвестности кончились. И все же я приличия ради... Выказал подобающее случаю отчаяния, и, как я полагал, те же приличия требовали, чтобы я задал черно-серо-желтому коту изрядную трепку. Ночью я подстерег влюбленную пару за трубой и с криком «Дьявольский мерзкий соблазнитель!» злобно набросился на своего соперника. Однако, значительно превосходя меня силой, я, к несчастью, обнаружил слишком поздно, он вцепился в меня и так свирепо отделал, что от шкуры моей полетели клочья, после чего он быстро скрылся. Мисс Мисс лежала в обморке, но когда я приблизился к ней, она вскочила так же проворно, как ее любовник и умчалась вслед за ним на чердак. Весь разбитый, Сокровавленными ушами заковылял я вниз к своему хозяину, проклиная пришедшую мне в голову блажь защищать от гнусных посягательств свою честь. Теперь я нисколько не почитал для себя зазорным навсегда уступить мисс-мисс черно-серо-желтому коту. «Какой жестокий рок! — думал я, — во имя возвышенной романтической любви своей». Я попал в канаву, в водосточный жёлоб, а семейное счастье не принесло мне ничего, кроме жестоких побоев. На утро я немало удивился, когда, выйдя из комнаты хозяина, нашел мисс-мисс на соломенной циновке. «Милый Мур», — заговорила она ласково и спокойно, «мне кажется, я люблю тебя уже не так страстно, как прежде». — Это очень меня печалит. — Ну, дорогая мисс Мисс, — отвечал я нежно, — у меня сердце разрывается, но я должен сознаться, что с тех пор, как произошли некоторые события, я тоже стал к тебе равнодушен. — Не сочти за обиду, милый друг, — продолжала мисс Мисс, — но мне кажется, ты давно уже сделался для меня совершенно непереносимым. «Силы небесные!» — воскликнул я вдохновенно. «Какое родство душ! Я испытываю такое же чувство!» Придя к полному согласию в том, что мы сделались друг другу совершенно невыносимы, и потому разлука наша неминуема, мы нежно обвили друг друга лапами и заплакали радостными и благодатными слезами. Затем мы расстались. Отныне каждый из нас убедился в величии души другого и превозносил его всякому, кто только хотел слушать. «Бывал и я в Аркадии!» — воскликнул я с новым жаром приналек на искусство и науки.